Событие третье. Король умер, да здравствует король. Есть ли хоть один царь, король, император, султан и прочее, и прочее про которого или которую после смерти не наговорят гадостей? Бывают ли хорошие монархи? Если венценосец был добрый человек, отменил смертные казни, прощал врагов, снизил налоги, то его обзовут бесхребетным и трусом и решат, что именно из-за этого после его смерти на страну обрушились несчастья, распустил людишек. Если монарх твердой рукой навел порядок в стране, прирастил территорию, поставил на место взорвавшихся феодалов, то без всякого сомнения назовут тираном. Королева Виктория была, наверное, единственным исключением. Но умерла не она. И на трон села не она. 27 марта 1625 года скончался английский король Яков I, которому наследовал его сын Карл I. Новый король Англии, Шотландии и Ирландии был из той же династии Стюартов. Молодой человек еще не знал о том, как печально закончится его правление. А если бы знал? Что-то поменял? С точки зрения монарха любой страны он вел свое государство в нужную сторону укреплял единовластие, боролся с сепаратизмом провинций, стремился к тому, чтобы на всей территории, которая ему досталась, возобладала одна религия, пытался упорядочить налоговую систему, строил флот. Все делал правильно, дипломатичности не хватило. И что в результате? Гражданская война и казнь. Ну, до этого еще далеко. Карл Первый, был не первым, а вторым сыном короля Шотландии Якова VI и Анны Датской. Он родился 19 ноября 1600 года в Данфермлайнском дворце в Файфе, Шотландия. В детские годы Карл не отличался особенными способностями. Он поздно научился ходить и говорить. После того, как его отец в 1603 году стал королем Англии под именем Якова I и переехал в Лондон, принц Карл еще некоторое время оставался в Шотландии, будучи крайне болезненным ребенком, трудно переносящим переезды. Даже значительно позже, достигнув зрелости, Карл I продолжал испытывать проблемы со здоровьем и был невеликаном, всего 162 сантиметра. Наследником престола Англии и Шотландии был старший брат будущего короля Карла, Генри, принц Уэльский на которого возлагались большие надежды в английском обществе. Карл в 1603 году получил шотландский титул герцога Олбани, а в 1605 году стал в Англии герцогом йоркским. Однако в 1612 году принц Генри неожиданно скончался, и Карл стал наследником короля Якова I, принцем Уэльским и графом Честерским с 1616 года. Пять лет назад, в 1620 году, отец начал переговоры о браке принца Карла с испанской инфантой. При этом английский парламент прямо встал на дыбы. По их мнению, Англии нужен союз с протестантским государством. И тут неожиданно в дело вмешался фаворит короля Джордж Уильерс, первый герцог Бекингем. В последнее время герцог сошелся с юным принцем и стал его лучшим другом. Бэкингем и предложил отправиться в Испанию и взять заключение брака в свои руки. Сказано, сделано. Только получилось не очень. В 1623 году два авантюриста вместе совершили путешествие в мадрид и лично вмешались в переговоры о браке. Однако личная неприязнь между герцогом и испанским королевским двором, а также требования испанцев о переходе Карла в католичество расстроили переговоры и свадьба не состоялась. Более того, Бекингем и принц по возвращении в Англию выступили за разрыв отношений с Испанией и объявление войны. Вот здесь парламент долго уговаривать не пришлось, и уже в 1624 году английский экспедиционный корпус высадился в Нидерландах для ведения военных действий против испанской армии. Одновременно начались переговоры о браке Карла и Генриетты Марии, дочери Генриха IV, короля Франции. С французской принцессой Карл познакомился за два года до свадьбы. Их первая встреча состоялась в 1623 году в Париже, где Карл, на тот момент принц Уэльский, был проездом. Вместе с герцогом Бекингемом он направлялся в Испанию, где собирался обсудить возможный брак с инфантой Марией Анной. Авантюра закончилась неудачей, но Карл запомнил 14-летнюю девушку с кудряшками и пухленькими щечками. О возможности жениться на французской принцессе вместо испанской намекнул Бэйкингем на обратной дороге. Вообще, герцог сильно влиял на молодого Карла. Принц знал о гомосексуальной связи выживающего из ума отца с Джорджем Виллерсом. Он даже присутствовал на заседании Тайного Совета где зачли письмо отца-герцогу. «Молю Бога о нашем брачном союзе на Рождество. Да осенит тебя благословение Божие, жена моя. Да пребудешь ты утешением великим своего старого отца и мужа». Это было слишком. Через пару месяцев король скончался. Можно сказать, неожиданно. После смерти короля Якова I прошел слух, что Бейкингем его отравил. Только Карл знал, что это не слух, и не рука Бэкингема отравила короля, это сделала рука судьбы, рука божья. Ничего, что на ней был тот самый перстень, что король подарил своему фавориту. Всем стало лучше. Сейчас в личных покоях Карла находилось три человека. Понятно, был Бэкингем. Третьего герцог привел сам. Когда он представил Карлу этого человека, кто невзначай бросил взгляд на свою правую руку. Ого! На руке Джорджа сиял великолепный перстень с чудесно ограненным изумрудом. Незадешево привел лорд Стюарт Вестминстера и лорд-адмирал Англии этого просителя. Член совета директоров Ост-Индской компании, член специальной государственной комиссии по торговле, которая представляла собой совет экспертов из Сити при Старом Короле. Богатый торговец, уже не молод, за пятьдесят. Будет просить должность при дворе для сына или дочери, решил Карл, внимательно разглядывая Тома Самана. Ошибся. Ваше Величество, я хочу рассказать о своем путешествии в Российскую империю, и если Ваше Величество позволит, дать вам несколько советов, раз уж я состою в совете по торговле. Поклонился Толстячок. Ого. «Вам не нужны должности при дворе для сына?» Приятно удивился Карл и откинулся на спинку стула. «Российская империя — это где?» Толстячок опять поклонился и начал молоть чушь. «Так теперь называется страна, которую мы знаем как Московия». «А она где? Хотя это где-то за Швецией, там всегда холодно. И кто ж теперь называет эту занесенную снегом в Москве империей?» Карл веселился. На самом деле развлечения. Ватикан, Франция, Швеция, Дания, Польша. Начал перечислять советник, и Карл перестал улыбаться. И насколько велика и сильна эта империя? Настроение испортилось. Сколько времени заняло ваше путешествие, ваше величество, в Мадрид? Несколько месяцев? Сам ответил торговец и позволил себе улыбнуться. Дорога от Польши до середины этой империи на восток займет больше года. Насколько она сильна? Вы ведь слышали название «Пурецкая волость, Ваше Величество». Она находится в двух месяцах быстрой езды до границы со Швецией. Бывшей границы. Недавно Российская империя забрала себе после непродолжительной войны две трети территории Шведского королевства. А за год до этого... Треть территории Польши. Сейчас они готовятся к войне с Польшей снова. Думаю, еще треть откусят. Это самая сильная страна в Европе. Стоп, стоп!» Карл даже замахал руками на этого торговца. И «Если это так, то почему об этой империи никто ничего не знает?» «Не знал, ваше величество. Словосочетание «пурецкая волость» знают все». «На вашем секретере лежит их бумага, стоит их чернильница и в стаканчике две их перьевые ручки». «Хм, действительно. Что же за совет ты решил дать нам, советник?» Все это снова начинало нравиться Карлу. Таинственная империя, чудесная пурецкая волость со своими диковинами. «Сейчас Франция, Дания и Швеция». Строят в их столице Москве здания, которые будут называться посольства. В них будет постоянно находиться послы этих держав. Это позволит быстрее сноситься между дворами и, естественно, в два раза быстрее получать новости. Кроме того, послы могут отстаивать государственные и торговые интересы своих стран и граждан. Мой совет прост. Нужно и вам, ваше величество, отправить делегацию в Москву и начать строить там посольство. Второй совет касается все того же. Нужно, чтобы наше посольство было не хуже, чем французское или посольство Святого Престола, которое тоже уже, наверное, строится. Я был в дороге почти три месяца, а об открытии посольства Ватикана поговаривали. Карл наморщил лоб. Вместе с престолом он столкнулся с фактом участия Англии в 30-летней войне на стороне Кристиана IV и Фридриха V, женатого на сестре Карла, елизавете боровшихся в Европе с монархией Габсбургов. Из-за поддержки этих правителей Яковом государственные финансы столкнулись с серьезными проблемами, а с Карлом связывали большую ответственность в этом вопросе. После созыва нового парламента Для них стало очевидно, что он продолжит отцовскую политику, ибо потребовал для продолжения военных действий выделить около 700 тысяч фунтов стерлингов. Палата общин отказалась от этого, взамен приняв два закона о выделении на эти цели 112 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого, размер грузовых и весовых сборов были установлены только на один год, хотя ранее срок их действия ограничивался всей жизнью монарха. По этой причине палата лордов отказалась принять и эти законы, оставив Карла без каких-либо средств на финансирование войны. А теперь еще траты на непонятное посольство. Все это он и озвучил советнику. Хозяин пурецкой волости, герцог Пожарский, просит разрешения на паях инской компании открыть в Лондоне и Манчестере филиалы банка «Взаимопомощь», который работает во Франции, Испании, Богемии и скоро откроется в Копенгагене. Этот банк сможет судить Ваше Величество, деньгами, если не на войну, хотя почему бы и нет, то на строительство посольства точно. Этот Томас и правда советник. Карл усмехнулся. «Наверное, есть и то, что нужно этому герцогу?» «У него несколько необычная просьба», — сморщился торговец. «Он просит вашего разрешения, ваше величество, без ограничения, вывозить из королевства католиков, конечно, тех, кто сам захочет перебраться в Пурецкую волость, и другие города, основанные герцогом пожарским». «Он еще и города основывает? Хм, забавно! А зачем ему католики? А какая религия в этой империи?» Они ортодоксы, у них православие. Русские считают себя наследниками Византии. Это встрял, наконец, в разговор и Бекингем. Понятно, что сам он этого знать не мог. Поговорил предварительно с советником. Нам надо подумать, Томас. Герцог Бекингем сообщит тебе о решении, которое мы примем. Толстячок откланялся. Действительно надо подумать. И стоит с кем-то посоветоваться. Деньги – это хорошо, католики – это плохо. Появятся деньги и исчезнут католики? Похоже на сказку. Еще ведь и посол нужен. Где-то у себя в имении в провинции сидит Фрэнсис Бэкон, бывший лорд-канцлер Англии, обвиненный во взяточничестве и изгнанный из власти. Нужно позвать его посоветоваться, и если что, то и отправить его послом в эту империю, Пусть строит посольство и шлет новости из самого сильного в Европе государства. Джордж, что ты знаешь о Фрэнсисе Бэконе?